Глава десятая Ближе к вечеру мы с Аркханной посетили библиотеку для адептов, где нам выдали кипу учебников. Недолго думая, сложила всю неподъемную тяжесть в сумочку-карман. Да, такое сокровище на земле ценилось бы на вес золота. Потом отправились в столовую. Поужинали. За столиком сидели одни. Кассия так и не появилась. Надо бы узнать, как она. Но после отправились в целительскую башню. Идея навестить Ферта принадлежала мне. Ага, я втайне надеялась увидеть там покровителя некроманта. Глупость с моей стороны, но ничего не могла с собой поделать. Эви мы застали у постели больного. Она тихонько сидела рядом с парнем, держа его за руку. Ферта выглядел плохо. Под глазами залегли круги, лицо осунулось, заострив черты. И только взгляд, которым он одарил меня, полыхнул ненавистью. Я даже отшатнулась. «Это ты?» — разочарованно протянула Эви, отвернувшись, чтобы скрыть слезы. Но такие вещи подмечаются с одного взгляда. «Привет! Что-то случилось?» — поинтересовалась я, кляня себя за очередную глупость. Кто сказал, что мне здесь будут рады? Дар Ферта перегорел. Он больше не темный. Тер Шатейян в ярости. От новостей и едва не сползла по стенке. Что значит не «нетемный»? Вмешалась в разговор Аркханна. По ее ошарашенному лицу поняла, что она удивлена не меньше моего. А Дар перегорел совсем? Спросила одновременно с подругой. Это не поддается объяснению. Начала бы Лэви, но осеклась, посмотрев на больного. Дорогой, все равно новости скоро разнесутся по Академии. Нет смысла скрывать. Парень поморщился и слабо кивнул. Ферд больше не темный маг и никогда не станет некромантом. Но у него проявился дар огня. Довольно сильный и светлый. Эээ, а, а такое бывает? Как видите, Эвелиня тяжело вздохнула. И как Ферт воспринял эту новость? «Вообще-то я здесь», — возмутился парень, сверкнув глазами. «Пожалуй, они единственные остались от мрачного облика темного мага. Сама-то как думаешь?» вам машинально ответила я. «То-то и оно». «А что говорит ректор?» «Ничего». Буркнул ферт Никто ничего не может понять. Такого никогда не случалось, чтобы темный март в одночасье стал светлым. Допустимо, если бы я был нейтральным или слабым, но и не с таким потенциалом. Тхарк, за что мне это? Мне как-то не кстати вспомнилось, как я, решив подлечить парня после ментальной атаки, наполнила его рану светом. Это могло повлиять на то, что произошло. «Правильно!» — послышался стервозный голосок внутри меня. «Так ему и надо. Не умер? Хорошо. А с таким характером и вспыльчивостью нечего в темных делать. Может, свет ему только на пользу пойдет?» «Я хотел извиниться», — прервал мои раздумья Ферт. «Действовал на уровне инстинктов. Мог убить, столько силы вложил». «Прости». «Все в порядке». «Я не держу зла», — заверила парня. «Ты выздоравливай, а нам пора. Пока!» Подхватив подругу под руку, от отчего та недовольно фыркнула, мы вылетели из комнаты. Отойдя на приличное расстояние, присела на скамеечку у стены. «Что с тобой?» — забеспокоилась Аркханна. «Анька, это ведь я его так приложила и светом наполнила, чтобы как лучше» чтобы залечить все. Да ладно! У подруги глаза стали круглыми от удивления. А подробнее? Кратце описала все, что проделала с Фертом после нападения. Если ты так можешь, могу только представить, какая сила в тебе заложена. Выдала вердикт подруга. Понятно, почему грэйм метку поставил. Тершатаян бы тебя сразу к рукам прибрал. У него приоритет в выборе адептов. Что ты говоришь, Аркханна? Сама подумай, какой из меня некромант. Возмутилась, хотя упоминание о декане смерти заставило сердце биться чаще. Да неважно, какой некромант. Принадлежность к какой-либо сфере магии определится на инициации, а вот размер потенциала можно себе только представить. Я запуталась. Грейм говорил, что потенциал средний, а предрасположенность к магии иллюзий. А вот тут можно поспорить. Подруга хищно улыбнулась. Демоны говорят то, что в их интересах. Он хочет заполучить тебя под свое крылышко. А где проще контролировать и направлять? Правильно, в той вот тени, где он хозяин. И что это значит? Тебе не обязательно становиться магом иллюзий. Выбери то, что хочется самой. И как понять, чего хочется? Так у тебя на это целый месяц. Вон как ты Ферта изменила. Может, из тебя целитель выйдет первостатейный. А со способностью к иллюзиям можно в магическую косметологию податься. Это сейчас модно. Кто же откажется выглядеть лучше, чем есть на самом деле? А я смогу так? Хато! До такого мастера с руками и ногами оторвут. За полгода записываться на прием будут. Ты-то откуда знаешь? Эээ, ну так, попалась мне дамочка. Все не верила, что умрет. Как же, столько денег вбухало. Да и ехала как раз из Дории, где один такой умелиц ей красоту наводил. Аркханна. Я укоризненно покачала головой. Понимаю, что прошлое не изменить. Да и вкусовые пристрастия никуда не денутся. Только давай мы эту тему поднимать не будем. Извини. Как скажешь. В этот момент дверь одного из кабинетов неподалеку отворилась. Оттуда вышел адепт в зеленой форме целителя. Темно-русые волосы, заплетенные в косу, и острые ушки не оставили сомнений в принадлежности парня к эльфийской расе. Бросив на нас любопытный взгляд, он прошел мимо. «А мы вот ни грамм не суем нос ни в свое дело». «Ага». В руках у эльфа был поднос с медикаментами. Он явно вышел от какого-то пациента. Так уж получилось, что нам захотелось одним глазком взглянуть, кто там, за дверью. В комнатке, пропавшей специфическим запахом больниц, который во всех мирах, похоже, был одинаковым, на кроватях лежали девушки. При ближайшем рассмотрении одной из них оказалась наша недавняя знакомая Кассия. Весьма бледная на вид, болезненная. На глазах повязка, пропитанная зеленоватым раствором. На столике у кровати нетронутая еда. Еще один пациент, в состоянии которого была моя вина. Так недолго и комплексом развиться. Уж что, акасия точно плохого ничего не сделала. Присев на стул у кровати, я дотронулась до девушки. Холодная для обычного человека кожа заставила отпрянуть. Взяв себя в руки, все же пожала хрупкие пальцы. «Прости», — прошептала я. «Не думала, что все так получится. То, что ты видела, на самом деле не существует. Если хочешь, покажу тебе свою планету. Ты ведь сразу догадалась, что я не Сальвадиса. Глупо что-то скрывать от ясновидящей». Пальцы в моей руке дрогнули. Показалось, что они даже чуть потеплели. Это ободрило. Значит, на правильном пути. И я стала вспоминать о доме. Есть одно место, куда мы втроем с Вороничкой и Аленой ездили каждое лето – на берегу Черного моря. Не забыла упомянуть про фильмы и что именно отрывки из несуществующих историй Кассия и увидела в столовой. Напоследок пожелала девушке скорейшего выздоровления окутала мягким теплым светом, который в этот момент переполнял меня. — Что здесь происходит? — негромкий голос заставил на секунду замереть сердце. — Попались. Что делать? — панически всполошилась я, но, увидев того, кто нас застукал, из груди невольно вырвался вздох облегчения. — Всего лишь адепт. Тот самый, что недавно вышел из комнаты. привет Я дружелюбно улыбнулась. Зашли навестить подругу. Ей нужна поддержка. У прорицательницы нет подруг, насколько мне известно. Ну так мы недавно познакомились с Кассией. Многие ищут дружбы с такой, как она, хмыкнул парень. Я просто беспокоилась за нее. Она ведь тут одна лежит. Никто не пришел проведать, так? Больной оказывается необходимая помощь, ответил эльф окатив меня волны презрения она без сознания поэтому вряд ли оценит ваши старания оценит или нет неважно а я понял перебили меня бесцеремонным образом вы та самая первокурсница из за которой Кассия и получила эмоционально энергетический срыв. я нахмурилась, почувствовав что закипаю от возмущения что этот лопоухий себе позволяет. Разве я виновата в том, что произошло? Язвочки внутри меня приспичило покачать права. Не просила ведь копаться в голове. Разрешение надо спрашивать. А если уж нарвались, то и обвинять нечего. Я не знала, что обычный обед может вылиться в такое. И уж тем более не записывалась на сеанс ясновидения. Кто в мою голову залез, тому психиатр-товарищ. Заметив, что эльфа аж перекосила от моих слов, поспешила добить, чтоб и не думал язвить на мой счет. Кассия без спроса вторглась в чужое сознание. А это мое, личное. Как могла, так и защищалась. Тем более, что понятия не имела, насколько тут все нежные и ранимые. — Выметайтесь отсюда! — прошепел эльфа Ох, не люблю я, когда со мной так невежливо. С какой это стати? С такой, что я отвечаю за подопечных лазарета, а вы оказываете на больных негативное влияние. Ага, меня, кажется, понесло. То-то смотрю, пациенты под началом целителя, а э, как вас там? Теорий Белладимьез, адепт четвертого курса факультета целителей. У, у как все сложно пробурчала тихо так вот теша когда я сюда пришла касси на поганку была похожа а сейчас румянец на щеках появился дышать ровнее стало вы ее уморили со совсем своими целительскими опытами а она живой человек которому обычное внимание приятнее каких то там абракадабр научных возогнула Сдоль из злорадства отметила, как эльфа перекосила от того, как переиначила его имя, а уж сомнения в его компетентности добавила красных пятен на идеальной бледной коже. Краем глаза отметила, что Аркханна, добровольно изображавшая предмет интерьера и не желающая участвовать в разборках, нервно хихикнула. Эльф побагровел. И еще бы. Похоже, его оскорбили по самое не хочу. Да еще при свидетелях. Скоро у бедненького лопаушика дым из ушей пойдет. «Ты... ты...» — нервно прошипел Теворий. Парень даже слова сказать не мог, настолько его обуревали эмоции. А как же хваленая, ну, хотя бы в книжках, эльфийская выдержка? ты же еще и целитель. Вот интересно, сможет он навредить живому существу? Или это противно его природе? Устроило полевые испытания. Ага. Но испробовать на крепость эльфийскую нервную систему не удалось. Судорожно вздохнув, Кассия резко села на кровати. Повязка с глаз спала. И явно впоюжилась, натолкнувшись на молочную пелену глаз. и Марк... Гибель унесет много жизней!» Очень опасно, если... Смерть — единственный выход. Оборвав фразу, девушка рухнула обратно на кровать. Тело несчастной забилось крупной дрожью, которая, усиливаясь, переросла в припадок. Теорий, мгновенно позабыв обо всем, кинулся к больной. «Помогите удержать ее», — отрывисто приказал эльф. «В такой момент у меня даже мысли не возникло ослушаться или возразить». И только Аркханна неуверенно переминалась с ноги на ногу рядом. «Что стоишь столбом Держи ноги!» Это он крикнул Аньке. Та, отбросив сомнения, бросилась исполнять. «Навалезь сверху, иначе не получится!» «Это уже мне!» «Я постараюсь влить успокоительное!» Я обняла девушку за талию, корпусом придавила Кассию к кровати. В это время Тевори, Невесть, откуда взявшимися ремнями, спеленал пророчицу, словно ребенка. «Можете отпускать», — разрешил эльф, зафиксировав тело девушки. Аркханна моментально отстранилась. «Я же осталась на кровати, потому что Кассия намертво впилась в запястье. Разжать самостоятельно такую хватку не смогла. Целитель только хмыкнул, увидев бесполезные попытки высвободиться». Теворий, надавив какие-то точки на лице и шее Кассии, заставила ее разомкнуть зубы и влил в рот содержимое пузырька, который взял со столика у кровати. Прямо на глазах интенсивность конвульсий стала уменьшаться, пока они не затихли совсем. Девушка погрузилась в сон. Дыхание стало ровным. И только растрепанные волосы, лихорадочный румянец до ремни напоминали о недавнем приступе. «Уф!» — облегченно выдохнул эльф. «Кажется, стабилизировали. И часто такое происходит? Вчера днем дважды, ночью пять раз пришлось успокаивать. Кассию нельзя оставлять одно, если приступ повторится. Я и так почти сутки дежурю. Ночью Вир Тельминар сам за ней следил. Я смог пару часов вздремнуть, а потом сменил его а Маргу еще лекции днем читать. «А как же ты? Тебе не нужно на лекции?» — удивилась я. «Ребята дадут переписать. А зачет мне веер-тельминар и так поставят. Оказывать помощь всем нуждающимся — долг каждого целителя». Мне как-то резко стало стыдно за слова в адрес парня. Заявились без приглашения, нахамили, да еще и приступ спровоцировали. Вернее, спровоцировала. Аркхадна ни при чем. Я это, начав извинительную речь, окончательно смутилась и, кажется, стала заливаться краской. Во всяком случае, ощущение пылающих щек было четким. Извини, что наговорила тебе всего. Теворин не ответил, лишь странно посмотрел на меня. Ну ладно, не дуйся, я не со зла. Просто иной раз сначала говорю... А потом думаю, ага, вот давней этим не страдала. Сказывается, видимо, подростковый возраст, гормоны и все такое. О, Господи, вот на кой мне извиняться перед эльфом? Из книжек знаю, что самомнение у них болезненное. Выходит, оскорбила его чуть ли не смертельно. М да А что там Кассия говорила? Ты разобрал? Решила сменить тему. За собственными размышлениями не заметила, что Эльф как-то замер. Ушел в себя, что ли? Мой вопрос ввел его в еще больший ступор. Я уж подумала, что стоило позвать еще кого на помощь, но Теша вдруг отмер. Нужно срочно позвать Вейров Тальминара и Ордленда. Это еще зачем? Вот только демона здесь не хватало. Очередная порция норовоучений, как минимум слова кассии состояние транса ну конечно именно это и спровоцировало новый приступ ага может мы пойдем кассия крепко спала и ее мышцы постепенно расслабились и я смогла освободить руку из ее ладони багробые полумесяцы от ногтей пророчицы заставили поморщиться такие царапины долго заживают нет то сказала кассия По меньшей мере, странно. Деканы захотят лично убедиться. Для этого нужны воспоминания всех участников. И сколько их ждать? Недовольно пробубнила я. Нотаций Грейма не избежать. Это раз. А второе, он снова будет копаться в моей голове. Я уже отправил зов куратору. С минуты на минуту они прибудут. Куратору? Значит, теорию покровительствует Кринель? Тот тоже от меня не в восторге. Ага, у меня теперь два недовольных эльфа. Три, если считать эвелению И чего мне на них так везет? Преподаватели бесшумно возникли на пороге. Они с удивлением оценили композицию из нас у кровати Кассии. Был приступ? Поинтересовался декан целительского факультета Утевория, кивком обозначив приветствие мне и Аркхане. «Суворова, опять ты?» — читалась во взгляде грэйма Пока Теша рассказывал своему покровителю, что произошло, Тер Оргленд поманил пальцем, предлагая выйти в коридор. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. «Слушаю», — холодно сказал Грейм. Я рассказала свою версию событий. Естественно, про то, что узнали о Ферте и моих предположениях, как пропал его дар, умолчала. Впрочем, стоило заикнуться о пророчестве, как демон весь подобрался. В лихорадочно заблестевших глазах появился странный азарт. «Покажи! Я должен сам увидеть!» – потребовал он. Чашка вздохнув, открыла Грейму воспоминания. Но с того момента, как мы увидели Тевория в коридоре и зашли навестить пророчицу. Илмарк? Невероятно! «Это же такая удача!» – прошептал сероглазый, довольный, будто только что выиграл в лотерею. «Пойдем!» Схватив чуть ли не за шкирку, Грейм втолкнул меня в палату. Прикрыл дверь. Навстречу ему как раз шел Кринель. На его лице можно было прочитать все признаки удивления, хотя от эльфов сложно дождаться проявления эмоций. Но если только не вывести их из себя! похоже я в этом искусстве достигла определенного прогресса илмарк сказали диканы одновременно видимо теорий только что рассказал то что демон считал с моей памяти возможно я в комнате была самой непросвещенной потому как остальным известно значение этого слова даже арханна побледнела и от чего ты все дружно посмотрели на меня чего огрызнулась я У меня третий глаз открылся, хвост вырос. Чего уставились? На лицах присутствующих было такое выражение недоумения, смешавшееся с восхищением и недоверием, что стало смешно. Не удержавшись, показала язык теша. «И это будущий Илмарк, самый могущественный Марк, рожденный за последнюю тысячу лет?» Как-то обреченно прошептал Кринель. Да объяснит мне кто-нибудь, что здесь происходит? Что вы заладили? Илмарк, Илмарк, что это за зверь такой? Илмарк — это Марк, владеющий силами четырех стихий, универсал со способностями лизора и властью над светом и тьмой. Уникальный дар, — тихо пояснила Аркханна. «Это что ли круто?» — уточнила я опасно выдавил кринель более чем подтвердил тер ордлинд и странно переглянулся с эльфом. тот едва заметно кивнул сверкнула вспышка портала и мы все оказались в кабинете демона адепты обратился грэйм каркханне и теворию сегодня вы стали свидетелями уникального предсказания я должен официально засвидетельствовать его сняв отпечатки ваших воспоминаний. Аракна и эльф дружно кивнули. Сероглазый взял из шкафчика обруч, надел его на голову адепта, приладил тонкие проводки, присоединив их к вискам и лбу парня. Затем встал сзади и накрыл ладонями голову. Теворий закрыл глаза, погрузившись в некое подобие транса. Эльф продолжал оставаться в таком состоянии, когда Тер Ордленд снял с него обруч и надел его на Аркханну. Повторив с подругой ту же манипуляцию, демон убрал обруч обратно в шкаф. — И долго они статуи мадам Тессо будут изображать? — поинтересовалась я. — Чьи статуи? — переспросил Кринель, внимательно следящий за манипуляциями друга. — Нет, — усмехнулся Грейм, прекрасно понимая, о чем я. Алена, «То, что сейчас скажу, очень серьезно». «За это», — он указал на адептов, — «меня могут выкинуть из Академии». Я вопросительно уставилась на Сероглазого, откровенно не понимая, что такого ужасного происходит.